Пояс астероидов через двое суток. База разработчиков выглядела до ужаса невзрачно. Так, еще один астероид диаметром в пару километров, к которому пришвартованы еще четыре, так что получилась пирамида. В прошлом веке все это наверняка было бы увенчано гирляндами солнечных батарей, но, во-первых, на таком расстоянии от Солнца их эффективность была невелика, а, во-вторых, зачем? Современные реакторы-конверторы числом 2 с избытком обеспечивали базу энергии и не требовали постоянного ремонта, без которого хрупким батареям в этом кишащем мелким каменным мусором пространстве было не обойтись. Когда-то астероид этот облюбовали первые исследователи пояса. Уж больно удачная, насыщенная щелями, трещинами и прочими пустотами структура у него была. Только и надо где-то подровнять, Где-то загерметизировать, но ну и вполне логично, что впоследствии, когда приняли решение о строительстве в поясе экспериментального промышленного объекта, за основу взяли уже существующую конструкцию. Откровенно говоря, все необходимое можно было с грехом пополам разместить и внутри уже освоенного астероида, но русские, как у них это было принято, решили не мелочиться. К базе аккуратно пригнали еще четыре глыбы поменьше, которые закрепили при помощи хитрой силовой конструкции. Старомодные, но надежные двутавры, послужившие ей основой, частой паутиной оплели всю строительную площадку, и после двух лет работ получилось то, что получилось — громоздкая, невзрачная, но крепкая и надежная конструкция. Элементы заводов расположили в недрах астероидов-сателлитов в качестве топлива для реакторов и сырья для плавки, Послужила добытая из них же руда. Впрочем, сейчас их уже не разрабатывали. Подтаскивали мелкие, не более 10 мегатонн, глыбы и направленными взрывами дробили их, после чего загружали в недра получившегося горно-перерабатывающего комплекса. Работа шла полным ходом, заводы почти сразу окупили себя, приносили неплохую прибыль, а спрос на их продукцию заметно превосходил предложение. В отличие от марсианской базы, здесь не стали устраивать изысков с внутренним пространством. Причалы были наружными, и Седов ловко ошвартовался у одного из них. У бронированной трубы диаметром 20 метров и длиной не меньше полусотни. И почти сразу навстречу ему из шлюзов начали выплывать одеты в скафандры человеческие фигуры. Космические горняки спешили принять груз, присланный им с далекой родины. Встречали экипаж корабля не для того, чтобы с помпой, но вполне радушно. Директор комплекса и по совместительству комендант базы ждал их у выхода лично и уважение выказал, и первым все новости сплетни узнает. Рядом с ним расположился его заместитель по геологии, отвечающий за доставку сырья, тоже не утерпел видать. Эта парочка производила интересное зрелище. Директор, Маленький, сухощавый, шустрый, будто капля ртути. Его спутник, больше напоминающий корабельную мачту. Худой, как жердь, высокий, практически лысый. Схватил в свое время дозу излучения. Очень спокойный, неторопливый. И малость безразличный ко всему, что не касалось его самого. Но геолог дельный, этого не отнять. Басов знал его немного. Встречались на симпозиуме несколько лет назад. Гостей рассматривал без особого интереса, но при этом был как раз тем, кто интересовал Басова. Именно ему требовалось передать часть груза, не весь он шел на юпитерианскую базу, но Романову о том знать было вовсе не обязательно. Откровенно говоря, даже то, что пришлось сообщить ему о передаваемом на Юпитер оборудовании, уже было неприятно, однако это обговаривалось еще на земле. Лучше поступиться частью, нежели всем. Причем той частью, которую не так жалко. Не Чапоренко это, ну, и еще кое-что, разумеется. В свое время им молодняку вдалбливал в головы с невероятным упорством. Ну, а перед отлетом повторил слово в слово. Положительно в этом мире ничего не меняется. Поначалу Басову казалось, что с секретностью перемудрили. Вот только, читая непредназначенный для его глаз и вообще передана ему по ошибке отчет Ипатова, он охреневал настолько, что волосы на макушке шевелились. Ситуация была, ну, скажем так, интересная, и наверняка мог на корабле найтись кто-то в нее посвященный, причем со стороны плохих парней, а может, хороших. Черт его знает, Басов и впрямь не знал, на чью сторону встал бы, случись ему нужда выбирать. Однако пока что было задание — И его надо было выполнить, любой ценой. Именно так их учили двадцать лет назад. И генералу Нищепаренко, он привык верить в те уже подернутые дымкой времени годы, когда тот еще таскал на плечах капитанские погоны, а на горбу случись нужда пулемет. «Рад вас приветствовать», — директор широко улыбался вновь прибывшим. «Для тех, с кем не знаком, Вячеслав Дмитриевич Сахаров, не тот, который Сахаревич и совсем не Цукерман. Можно, Вячеслав, у нас тут по-простому. Ну да ничего удивительного. В таких маленьких, оторванных от цивилизации коллективах народ часто очень быстро переходит на ты и обращается друг к другу по именам, невзирая на должности. Знакомый по экспедициям Прохоров Семён Сергеевич прогудел геолог. Его голос удивительно не подходил к внешности. «Насыщенный густой бас. Можно Семён, только не СС, на дух не перевариваю». Народ дружно хохотнул. «Наверняка за глаза Прохорова здесь так и называли. Большинство людей, вне зависимости от национальности, дай только повод и хоть маленькую возможность подразнить начальство. Можно не сомневаться, воспользуются». Капитан представил экипаж. Все не спеша поручкались. Ладонь Сахарова оказалась на удивление крепкой. И Басов сразу понял — такую, если что, не передавить. А вот рукопожатие Прохорова, напротив, выглядело каким-то вялым. Но забивать голову ерундой Басов не стал. Просто хлопнул коллегу по плечу. «Здоров, бродяга! Как твое ничего себе!» Вот такая бодрая, ничего не значащая фраза и пароль. И точное понимание того, что Прохоров — непрофессиональный разведчик. Уж больно резко закаменело у него лицо. Профессионал обязан уметь справляться со своими чувствами. Хорошо еще, длилось это всего секунду, после чего Прохоров сумел неплохо симпровизировать и отыграть свой маленький спектакль на твердую четверку. Басов, э, Сергей Павлович, именно так, вспомнил? Ну да. Она, по год назад, точно? Именно. Ну все, дальнейшее общение залегендировано железобетонно. Встретились двое давних, пуская даже случайных знакомых. В научной среде норма, в космосе, где народу болтается ограниченное количество, и всех вместе, даже включая военных иностранцев, и десяти тысяч человек не наберется. Тем более, и никто не удивился, когда после короткого, но насыщенного банкета эти двое отправились гулять по астероиду. Показывает коллега коллеги нюансы. Это нормально. Сложнее всего было отделаться от Демьяненко, почему-то активно пытающиеся присоединиться к их чисто мужскому коллективу, но и очень вовремя отвлек Романов, а затеряться в бесконечных лабиринтах горных выработок после этого не составило никакого труда. Кстати, экскурсия вышла довольно познавательной. От тех глыб, что в свое время перегнали на орбиту Марса, это отличалось серьезно. Прохоров даже рассказал гипотезу, самому Басову, впрочем, давно знакомую, что данный конкретный астероид не сформировался внутри Солнечной системы, а является гостем, захваченным когда-то тяготением Юпитера или какой-то другой крупной планеты, и застрявшим в поясе. Опровергнуть или подтвердить ни у кого не получалось, так что, возможно, так оно и было. Удалось посмотреть, как работает завод. К станции как раз приволокли на разделку очередной астероид. Никаких кораблей-буксировщиков, как в многочисленных проектах, которые так любят выдавать на гора инженеры Альянса. Все проще. Несколько реактивных двигателей установили прямо на поверхности огромной каменюки, соединили управляющим блоком и короткими импульсами подрегулировали ее траекторию. Главное не ошибиться, но за все время работы комплекса ошибок было всего две. Приблизиться, уравнять скорости, а потом серии направленных взрывов, расколоть на куски приемлемой величины. Дальше начинал действовать гравитационный захват. Мощности ему здесь, вдали от массивных тел, явно недоставало, доставала, но за 20-30 минут он подтаскивал глыбы массой до 50 тонн к напоминающим огромный рот приемным воротам. Ну а дальше стандартная процедура, ничем не отличающаяся от работы любого горно комплекса на Земле. Выход руды от 20 до 70% массы. С гордостью, будто он сам ее запихивал в астероиды, заявил Прохоров. Конкретно в этом ее казалось 46%. Но гипотеза и экскурсии — это лирика. Главное, Басов передал по назначению груз. Весьма важно, что получилось все быстро, поскольку на этой базе длительная стоянка не предполагалась. Только разгрузка до да ремонт с помощью местных техников барахлящей турели — И через двадцать часов Седов отвалил от причала, чтобы вновь отправиться в полет. Цель — луна Юпитера».